«Глава седьмая. Что насчет ланча?» — спросил Потель. «Это дало бы возможность установить некоторые правила, прояснить его роль в происходящем, наметить план действий». Чандра беспардонно припарковалась на двойной желтый. «Только если по-быстрому». Потель не ожидал, что ланч пройдет настолько быстро. В заведении, обставленном пластиковой и стальной мебелью, трудились несколько мужчин в Тхоти. «Тхоти». Традиционный вид мужской одежды, в частности, в Индии. Прямоугольная полоса ткани длиной 2-5 метров, обертываемая вокруг ног и бедер с пропусканием одного конца между ног. Потель отыскал два свободных места у самого тротуара, в то время как Чандра встала в очередь. Выбор горячих блюд был поистине огромным. Потель стал ждать. Рядом с ним мужчина ел и что-то громко говорил, яростно жестикулируя своему молчаливому соседу, который, по всей видимости, его даже не слушал. Чандра не спросила, что бы ему хотелось. Он взглянул на меню, записанное мелом на доске. Буквы были английские, но с тем же успехом это могли быть и иероглифы. Чандра принесла две тарелки. Потель увидел в своей тарелке смесь размукшего риса и чечевицы с неведомыми специями. Аромат был несравним ни с чем из того, что он знал. «Бесибилибат. Визитная карточка карнатоки». Потель погрузил ложку в блюдо. «Видимо, в жаркой стране без острой еды никуда. Видимо, Чандра впилась зубами в дахи вада». «Дахи вада. Чечевичные крокеты в йогурте». Потель болезненно икнул. «Нравится?» — Чандра кивнул на его тарелку. «Бесподобно». Язык обволокло смесью из семнадцати видов специй и масла кхи. В рот словно набились красные муравьи. Потель с тоской поглядел на тарелку Чандры с пышными мучными шариками в йогуртовом соусе. Тоска прошла, когда Чандра ложкой разделила один шарик, и его взору предстали кусочки зелёного чили. Я надеялся, сказал Потель так тихо, насколько это было возможно в такой обстановке, что мы сможем перебрать наши возможности, наметить план действий. Кто-то по соседству упёрся локтем Потелю в плечо. Мужчина повернул к нему голову и удивлённо уставился. Конечно, ответил Чандра. Начинайте. Здесь шумновато. Выпьем кофе тут. По соседству Чандра указала вилкой куда-то поверх головы потеля. Затем соскребла со тарелки остатки дахивады и элегантно отправила в рот всё вместе с чили. Вы почти не притронулись к биси. Потель отложил ложку, думая о границе ласси. Ласси освежающий индийский напиток на основе йогурта с добавлением воды, соли, сахара, специй, фруктов и льда. Чандра покачала головой. вам не стоит смешать ласси и кофе, плохо для желудка. Понял. Значит, просто кофе. Вентилятор вращающийся под высоким потолком обдувал их слабым бризом. Потель, по примеру Чандры, выпил свой кофе быстро, обжигаясь, но не моргнув при этом и глазом. Чандра закончила телефонный разговор. Родители Сариты, спросил Потель. Чандра мотнула головой. нашли в себе силы приехать в больницу и опознать тело, но потом были вынуждены перебраться в другой корпус и успокаивать нервы. Оба. Ага. Серьёзно? А как насчёт помочь нам? Видимо, состоятельные люди тяжелее переносят утраты в отличие от тех, кто победнее. Э, нельзя их как-то заставить. Это же всего на пару часов, а информация могла бы нам пригодиться. Чендро пожало плечами. Адвокаты гиены. В лучшем случае мы сможем поговорить с ними только завтра. Друзья, любовники. Работаем над этим. Наши сотрудники обзванивают всех из списка контактов. Её секретарша передала список профессиональных контактов. Помощник комиссара Кумар проверяет версию о конкурентах по бизнесу. Хотя маловероятно, что кто-нибудь пытался скрыть иные мотивы схожему убийству. Что ещё? Я направила людей, чтобы обошли соседей. Какой-нибудь сплетник мог заметить постороннего. У нас уже открыта прямая линия по предыдущему убийству. Звонки принимаются круглосуточно. Информация о сегодняшнем убийстве будет размещена в анонсах всех новостных передач и газетах. Вы не поверите, но у нас сотни человек заняты тем, что фильтруют весь этот шлак, который к нам поступает. С ума сойти. Что подводит нас к вопросу, какова ваша роль в этом расследовании? А какую роль отвели бы мне вы? Может, назначить вас младшим следователем, будете моим помощником. Отель состроил мину, что-то среднее между гримасой и улыбкой. Типично английское явление. Мне дали чёткие инструкции. Официально я направлен сюда в качестве консультанта. Впрочем, это довольно широкое понятие. Поттель знал, что по крайней мере в данном аспекте Скиннер оказался прав. Иерархия имела значение. Для него было бы куда выгоднее взаимодействовать с индийцами из позиции консультанта, нежели подчинённого Чандры. Честно, в моём подчинении достаточно констеблей и младших инспекторов, занятых по различным направлениям расследования. Мне нравится свой собственный советчик из Лондона. Вы можете всюду следовать за мной и консультировать. Пока от его консультаций не было никакого проку. Потель чувствовал, как ускользает время. При мысли о том, что убийца до сих пор на свободе и выслеживает очередную жертву, у него участил пульс. Он спросил нарочито будничным тоном: "То есть мы можем стать напарниками, как в американских фильмах про копов?" "Ага", сухо согласился Чандра. «Я буду Уиллом Смитом, а вы тем забавным парнем». Паттель еще обдумывал остроумный ответ, когда у нее зазвонил мобильный. Пока Чандра вела разговор, появился официант и навис над их столиком, склоняясь так эдак в попытках удостовериться, что посетители допили кофе. Чандра говорила на Канадо, а Паттель тем временем тренировал пристальный взгляд на молодом человеке, который и не думал встречаться с ним глазами. Убрав телефон, Чандра переключила всё своё внимание на официанта. Она скривила губы и что-то неразборчиво рявкнула. Молодой человек ретировался на кухню. Новенький и вновь потел от метели, отметил, что в своей сфере пости Чандра чем-то напоминала богиню. Жестокую богиню старой суеверной религии Кали в придорожном святилище. Волосы раскиданы, язык окаровавлен. или дурга верхом на тигре Чандра словно прочла его мысли чтобы добиться успеха в мире мужчин мистер Потел женщина постоянно должна занимать атакующую позицию ни шагу назад ни тени улыбки сержант присмотрелся к лицу Чандры на её губах всё же играла улыбка подбородок и нос вздёрнутый чуть склонив голову она в свою очередь изучала его лицо Это очевидно её забавляло. К слову, я видела тот матч, сказала она, когда вы повредили руку. Я не смотрела весь матч, но в тот день я приезжала к отцу с учёбы и села рядом с ним. Никто тогда не придал значения вашей травме. Полагаю, никто и не догадывался, насколько всё серьёзно. Я ожидала, что вы скоро вернётесь. Все вокруг ожидали этого. Никогда не думала, что доведётся пересечься с вами на профессиональном поприще спустя 10 лет. Покупать вам ланчи, кофе и чай, осматривать с вами трупы. Ну хватит. Ланч, кофе и трупы в одном предложении. Чандра взглянула на часы. Нам пора. Сейчас начнут вскрытие Сарита Махан.